Часть четвёртая. Этюд в таёжных тонах. Глава первая. Дознание капитана Сташевича. Продолжение. «Сказать, что Андрей чувствовал себя в данный момент глупо, всё равно, что не сказать ничего». Сидя за рулем перегруженного япончика, капитан вел машину по лесной дороге. При этом он ощущал себя полным и законченным идиотом. И все потому, что пошел на поводу у собственной интуиции. Впрочем, не только собственной. Когда Сташевич для проведения полноценной патологоанатомической экспертизы предложил майору Бабру перевести тела Поплавских в криминальную лабораторию Иркутского УГРО, тот, покрутив пальцем у виска, посмотрел на него так красноречиво, что комментариев не потребовалось. Тогда, плохо скрывая отчаяние, капитан вежливо задал своему начальнику один-единственный вопрос — Звучал он примерно так. «Скажите, товарищ майор, а какие-нибудь другие идеи в плане вычисления и поимки настоящего, а не мнимого убийцы в лице незадачливого дурака Гришани у нас с вами имеются?» Бабр хмуро пожевал толстыми губами, а потом с усталым раздражением махнул рукой. «Делай, что хочешь, капитан», — буркнул он коротко своему заместителю. «Препятствовать не буду. Ты в этом деле дознаватель». Безумная идея вести трупы Поплавских по лесным дорогам до Тайшета сначала на древнем японском грузовичке, а потом по железной дороге через сотни километров в Иркутск пришла в голову Сташевича неспроста. Частично в этом имелась и доля вины его жены Дарьи ну андрюш какой из меня патолога анатом сетовала громова Я простой фельдшер, хотя как медик, тут же противоречила она сама себе, как медик я совершенно уверенно могу тебе заявить, точную причину смерти Поплавских может установить только квалифицированный специалист. Почему-то, вопреки всем видимым фактам, я теперь совсем не уверена в том, что женщина и девочка умерли именно вследствие асфиксии, удушения». Виновато вздохнув, Дарья развела руками и заключила. Интуиция. Удивительно, но тела Елены Поплавской и ее дочери все еще не подверглись тлению. Они пожелтели и высохли, но трупного запаха от них почему-то не исходило. Наоборот, от тел исходил легкий аромат сандалового дерева. Этот запах Сташевич прекрасно помнил из детства. Примерно так пахли одноимённые французские духи его прабабушки. Пустой флакон из-под этого старинного парфюма он мальчишкой нашёл в старом сундуке на чердаке их дома. «Поди, знай почему», — недоумевал Андрей. «Прямо святые мощи какие-то. Вот Даша тоже не знает. Может, тому вино и местная таёжная песчаная почва с грешанином зельем вперемешку». Грузовик подскочил на очередной колдобине. Словно в насмешку над его мыслями, сзади из маленького кузова грузовичка Насташевича остро пахнуло бензином. «Какой же я идиот! Упрямый кретин!» — принялся вновь ругать себя Сташевич. «Война больше года как кончилась. У меня молодая жена, маленький приемный сын. Да и Даша, в конце концов, высказалась активно против этой моей авантюры. До скандала чуть не дошло. Ладно, Бабр меня не остановил. Ему, по большому счету, последнее время на все наплевать». «Вот зачем я это затеял? А если поломка? Что я буду делать посреди таежной глуши в компании с двумя трупами? Холера, ясно!» В сердцах Сташевич врезал ладонями по огромной цвета слоновой кости баранки япончика и вдруг поймал себя на том, что разговаривает сам с собой почему-то по-польски. Три надежно привязанные бочки с запасным горючим глухо и тяжко ворочались в кузове. Там же, в двух разноразмерных свежеструганных ящиках, завернутые в пропитанные формалином простыни, ехали в Иркутск мать и дочь Поплавские, все еще не упокоенные. «А ведь это я виноват, что их до сих пор не похоронили», — подумал Сташевич. Всем телом он поежился от этой мысли». Рядом с Андреем на пассажирском сиденье лежали в большом вещмешке важные вещдоки, приобщенные к делу Поплавских, изъятые угрешания деньги и ценности, разъятые на две закопченные половинки слоник-тайник, таинственная призрачная камея в кесете и, конечно, пресловутая чертова трава ночпрода. Все это добро тоже ехало в областной центр. Ценности для сдачи на хранение – камея и трава на особое исследование, а тела женщины и ее дочери, чего надо добиться любой ценой, на суд-медэкспертизу. Первую ночь Андрей решил переждать. Не ехать же в кромешной тьме по тяжелой лесной дороге. По дороге в Иркутск хилый свет фар старого грузовика – плохая подмога. Капитан уже в сумерках свернул на небольшую поляну. Если точнее, это была пустошь, обугленная до земли. Совсем недавно здесь прошел огонь и полностью уничтожил кустарник. К счастью, разгоравшийся страшный лесной пожар остановил ливень, нередкий по здешней таежной весне. По всему было видно, смерть здесь надолго не задержится. Меж черных корневищ, рассыпающихся под ногой в прах, посреди серой испепеленной стерни уже зеленели всходы новой юной травы. Пробивались к свету и жизни первые стрелки побеги новорожденных сосен. К лесным ночевкам Андрею было не привыкать. Вообще-то, бывалый разведчик-фронтовик мог переночевать где угодно. Хоть на земле, прикинувшись кустом или кочкой, хоть в достаточно обширном дупле. А если понадобится, то и среди густых ветвей, в кроне большого дерева. Надо было только надежно на этих ветках устроиться, привязав себя ремнями к самым крепким сучьям. Однако на этот раз ночевать Сташевич решил в тесной кабине бабровского японца. Зачем усложнять себе жизнь без крайней необходимости? Немного поколебавшись, так решил Сташевич. И то верно. Какой-никакой, а комфорт и минимальную безопасность эта кабина ему обеспечивала. За свою жизнь Андрею приходилось засыпать в самых немыслимых позах. Так что положение эмбриона с задранными к брезентовому потолку кабины ногами его вполне устроило. Тем более, что под голову капитан положил мягкий мешок с вещдоками. Мягким этот мешок был потому, что кроме денег и золота, хранил в себе 4 кило мутного ночпродовского табака — Сташевичу на миг показалось, что через плотную ткань этой импровизированной подушки до него доносится слабый аромат сандала. По старой памяти засвербело в носу, захотелось с чувством чихнуть, но капитан тут же унял воображение. «Пустое», — подумалось ему, — «не стану же я наркоманом за одну ночь. Даже чудак грешания и тот не сразу к этому пришел. Прежде он полтора года по нескольку раз в день эту дурную траву себе в нос запихивал, причем горстями». Засыпая, Сташевич вдруг подумал о своих скорбных соседях. От них его отделяла всего лишь тонкая металлическая перегородка кабины. Капитан испытал странное чувство. Андрею вдруг стало ужасно жаль эти пустые телесные оболочки этих бывших людей, сиротливо лежащих теперь в нестроганных сосновых ящиках. Однако капитан быстро взял себя в руки. Он отогнал забредшие в его усталую голову дикие мысли и спокойно уснул. Непроглядная ночная тьма опустилась на Бирюсинскую тайгу. Плотные низкие облака закрыли неполную луну, оставив без ночного светила изрядную часть Сибирского Таёжного океана. Стоящий посреди выгревшей лесной пустоши маленький зелёный грузовичок совершенно исчез, словно канул в густой чернильного оттенка сумрак. Задрав к брезентовому потолку длинные ноги, капитан Старшевич крепко спал в кабине. Он видел сон. В этом сне Андрей стоял в тени густых сосен и оттуда смотрел на залитую щедрым весенним солнцем лесную поляну. Там по пояс в высокой траве какого-то неземного драгоценно-изумрудного оттенка бродили две молодые женщины — Одеты они были странно, в одинаковые длинные и белоснежные ночные рубашки, похожие на саваны. Женщины собирали огромные охапки алых и лиловых цветов, похожих на гигантские маки. Приглядевшись, Андрей узнал этих собирательниц диких таежных пионов, и холодный озноб пробежал между его лопаток. Одной из них оказалась его жена Даша Громова, ну а другой — Елена Поплавская. «Как же так? Ведь Лена умерла!» — с нарастающим беспокойством подумал Сташевич. «Кстати, где Вадик, не случилось бы чего плохого с малышом». Как бы в ответ на эту тревожную мысль откуда-то с дальнего края поляны донесся детский смех, смеялись двое, мальчик и девочка. «Вадик снова играет с Машей», — догадался Андрей. «Мой приемный сын снова играет с мертвой девочкой». Кто-то подёргал Андрея сзади за штанину. Продираясь сквозь нарастающий ужас, капитан медленно с усилием оглянулся. Снизу вверх на него незрячими глазами, затянутыми белёсой плёнкой, смотрела маленькая девочка. «Маша!» — едва шевеля сухим языком, выдавил из себя Сташевич — Дяденька Андрей, пролепитали белые бескровные детские губы: забери меня к себе. Я тоже хочу быть твоей дочкой. Весеннее солнце померкло в небе. Внезапно налетел резкий порывистый ветер. Стремительно набежали низкие черно-сизые облака. Вокруг стало сумрачно, почти темно. Девочка куда-то исчезла. Из лесной чащи шагнул навстречу Андрею смутный силуэт, облаченный в белое. «Женщина! Елена!» — мелькнула заполошная мысль. «Не отдам, ухар, свою дочь тебе не отдам, ухар!» Призрак не говорил, он рычал, хотя нет, скорее ревел, ревел низко, глухо и злобно, по-звериному затряслась, закачалась от мощных внутренних ударов земля под ногами Сташевича. Зашумели в вышине над его головой негустые зеленые кроны гигантских корабельных сосен. Зашатались их стройные и голые, бесконечно длинные, смолисто-чешуйчатые, светло-коричневые стволы. «Таежное землетрясение!» Как? Разве такое бывает? Сквозь липкую вязь кошмара изумился капитан». Очнулся Андрей в тесной кабине грузовика. Несчастного японца Кураганы трясло и раскачивало. Очередной страшный удар потряс машину. «Ухар! Ухар!» — донесся со стороны кузова знакомый злобный рев. «Медведь!» — с неуместно радостным, невероятным облегчением понял Сташевич. Машину еще раз подбросила и закачала. Андрея аж подкинула на сиденье. Со стороны кузова задняя стенка кабины вспухла и вытрачилась на капитана металлическим, с полосками зеленой краски, безумным глазом циклопа. Сташевич выхватил пистолет из лежащей на водительском кресле кобуры. Увесистый, будто небольшой топорик, ТТ был готов выстрелить в этот глаз. Однако наработанный годами инстинкт опытного бойца не позволил ему нажать на курок. «Бензин! Там, сзади, в кузове, бензин!» Красной сигнальной лампочкой вспыхнуло напоминание в голове капитана. Он поставил пистолет на предохранитель и, перехватив его за ствол, принялся оглушительно барабанить ребристой рукояткой по вспухшему металлу перегородки. «Охр! Охр!» — послышалось уже с некоторого отдаления. Радость Андрея от знакомства с наглым хозяином тайги, забравшимся в кузов кураганы, длилась недолго. «Поплавские!» — испуганно охнул капитан. Выхватив из бардачка трофейный немецкий фонарик, он выскочил, вывалился из кабины. Подсвечивая себе круглым синим лучом, Андрей с опаской заглянул в маленький кузов машины. В лицо пахнул острый медицинский запах формалина. К счастью, тела матери и дочери, покоящиеся в своих временных домовинах, медведь повредить не успел. Таёжному бродяге удалось лишь оторвать заднюю крышку от большего ящика. Поживиться же мертвичинкой по причине всё той же невыносимо формалиновой отдушки зверь так и не смог. Последнее обстоятельства и привело Мишку в столь крайнюю форму раздражения». Двое мертвых и один живой доехали до Тайшета уже без особых приключений. Зато с устройством своего багажа на железной дороге Андрею пришлось намаяться от души. Оставив кураганы с грузом во дворе Тайшетского районного ГУПВИ, Сташевич пошел договариваться о перевозке на станцию. Обнаружив у Сташевича наличие отсутствия предписания на перевозку груза, начальник станции просто послал его в голубые таежные дали а чумазые машинисты маневровых кукушек все как один оказались законченными пройдохами. Мужики прозрачно намекали, беспаспортный груз, дескать, вместе с его сопровождающим пристроить до Иркутска на один из множества груженных лесом товарников вполне возможно, а почему нет, нужно только это самое». Этим самым оказалась вполне круглая сумма в тысячи рублей. Похвалив себя за предусмотрительность, Сташевич тут же отсчитал пожилому посреднику машинисту личное двухмесячное капитанское денежное удовольствие. Прихваченные из дома свое родное, оно пригодилось в пути. «Ты вот что, служивый, — напутствовал андрея оборотистый машинист, — ты со своим грузом будь после нуля часов сегодня на стрелке у третьего пути. Там тебя Санька Рябой на свой товарняк и подхватит. Токма, не опаздывай, паренек, не к девкам в гости ехаешь».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 «Бабра, начальника твоего, я очень даже уважаю, но что-то чудит он последнее время. Письмо его сопроводительное я прочитал, но ни черта признаться не понял. Какие-то мертвые трупы, какая-то экспертиза, приключений он, что ли, ищет на свой старый майорский зад. Сташевич покорно слушал, а подполковник вещал свои откровения». «Я тебе, капитан, вот что посоветую». Доберёшься до Иркутска, зайди в областное отделение НГБ. Попросись на приём к майору Сугробову и всё ему доложи. Так, мол, и так. Чудит, дескать, мой непосредственный начальник, майор Бабр. Странные приказы отдаёт, следователям из центра не доверяет, трупы мёртвые через всю тайгу таскать заставляет. Дескать, хорошо бы товарища майора Бабра по медицински части проверить — Сугробов мне отзвонит, а я тебя поддержу. А там, глядишь, бабра твоего на пенсию — сам майора получишь, да и на баброво место сядешь. Местечко это неплохое, прибыльное. Если всё выгорит, ты, капитан, тогда сразу ко мне. Будет нам о чём с тобой столковаться». «Ну а если ты, паренёк, глупость какую удумаешь, то я всегда отопрусь. Ты здесь человек новый, а меня все знают. Так что если чего брякнешь, то этого разговора не было. Я тебя не знаю, а ты меня». «Понял? Андрей понял». «Да ты, дядя, всю войну в тылу просидел, государственные средства подворовывая, еле скрывая раздражение, негодовал про себя Сташевич. Тоже мне интриган местного разлива, кардинал Ришелье Тайшецкий, мля. Жили к жуликам, а все туда же, меня, фронтовика, жизни учить. И все потому, что у этой воровской морды звезд на погонах больше» а сугробов из Иркутской госбезопасности этого гада прикрывает, да и над ним кто-то есть, одна шайкалейка расплодилась Расплодилось, паучье проклятое, советские офицеры, в мать вашу и в псяк риф. На гаранта справедливости и порядка в советском государстве товарища Сталина Сташевич давно не уповал». Юношеская вера Андрея в святость и непогрешимость вождя и учителя заметно поколебалась после ареста и гибели отца. А за годы войны, несмотря на победное, ее завершение и вовсе исчезла Тут уж, как говорится, вопрос в цене победы. Товарняк не подвел. Ранним утром поезд исправно доставил Сташевича и его скорбный груз в Иркутск. Хорошо еще, что обстоятельный Андрей догадался заранее, еще в Тайшете, созвониться с начальством криминальной лаборатории Иркутского УГРО. Немало изумив последние, Сташевич все-таки сумел убедить иркутских ментов встретить его на станции, чтобы принять в работу тела Поплавских. В этом трудном деле помог вездесущий авторитет и влияние Бабра. Начальник иркутских сыскарей милицейский полковник, оказался заядлым охотником. Не раз и не два он гостил у Бабра в Бирюслаге. Зимами вместе они бродили с ружьями по белой берюсинской тайге. Хаживали на прячущихся в снежных лунках глухарей и даже по медвежьим берлогам». С каким же непередаваемым облегчением вздохнул Сташевич во старенькому дребезжащему милицейскому фургончику, когда тот увозил от него в криминальную лабораторию эти проклятые осточертевшие ящики. Отоспавшись в семиместном номере деревянной ведомственной милицейской гостиницы, маленьком и тесным от коек, первым делом Андрей направился к своему старому знакомцу, ювелиру Каплану. У капитана, к этому колоритному старичку, как говорится, накопился ряд вопросов.